Глава 14 Две молодые ведьмы мели просторный двор. Велено было вычистить его чуть ли не до блеска, особенно пьедестал. Другие побегушки занимались тем, что расставляли полукругом стулья. Трон главной ведьмы и трон поменьше ее верной помощницы уже красовались тоже вымытые до стерильности в центре двора. А рядом с тронами лежала бархатная подушка с золотой бахромой, Для любимого раба наиверховнейшей. Не знаешь, чего это нас заставили гнуть спину в неурочно, обратилась одна ведьма к другой. Праздник, что ли, сегодня какой? Да, не. Прошел слушок, что сегодня тут устроит показательную пурку. понизила вторая ведьма голос до шепота. Гуяра же, знаешь, надсмотршницу занесломленными. Это не козистая такая! Она. Мелко закивала ведьма, воровато оглядываясь. Наиверховнейшая велела отсыпать ей плетей. «Да? А за что?» — удивилась первая ведьма. «Ой, там такая история!» Я тут край муха на кухне услышала толки. Говорят, Гуяры там влюбилась в плену унесломленного стражника и помогла ему сбежать. А наши поисковики его упустили. Слышала, что наиверховнейшая была в ярости. Ну а Гуяру! Жалко ее глупую...» — вздохнула девушка. Жалко? Ты в своем уме! возмутилась ведьма. Нашла кого жалеть. Да и ты это, поаккуратней, жалостью своей. Оно как Мариула прознает». бросила она быстрый взгляд на самый крайний домик, стоящий к кромке леса, и почти весь скрытый в листве деревьев. Жила в этом домике старейшая на земле ведьма. Мариула. Никто не знал, сколько ей лет, да и на людях она почти не показывалась. Знатоки говорят, что страшные дела она творила раньше, что сила в ней таится неведомая, но тело ее уже давно стало немощным. Вот тогда она и примкнула к клану одна из первых. С тех пор, как и живет тут, ни с кем не общаясь, кроме верховных ведьм. Верно служит им за кров и пищу, да за защиту от инквизиции. А она еще жива разве? Посмотрела и вторая ведьма на крайний дом. Сколько здесь живо, а ни разу ее не видела. Живехонька. Танка рассказывала, как ей еду относила, когда Зажа слегла с жаром. Говорит, еле жива потом осталась. Такое ей мариоло показалось страшной. Ой, да Зажа это. Сама кого хочешь сна лишит одним своим видом. Прижала ведьма руку к сердцу. Ей самой-то сколько лет уже? А я почем знаю? Пожалуй, плечами ее собеседница. Наверное, почти столько же, сколько и Мариуля. Ладно, хватит трепаться, а то и нам плети отсыпят. И ведьмы продолжили мести двор. «Все в сборе, ждут тебя», – заглянула в спальню Магда Ланира. Главная ведьма наводила последние штрихи к макияжу. Сегодня она решила показаться перед поданными ведьмами вся покрытая золотой пудрой а глаза подвела черным так, что стрелки доходили чуть ли не до ушей. Губы тоже блестели чернотой, и наряд она выбрала под стать образу. Чёрный лиф с трусиками с прозрачной длинной туникой поверх. Волосы она тоже покрыла пудрой, и те блестели золотом, туго собранные на затылке. «А Фрид?» – поинтересовалась Магда, не глядя на помощницу. Ждет у твоих дверей». Хорошо. Кивнула наиверховнейшая и встала с пуфика. «Пойдем тогда, покажем всем, что ждет неверных». У дверей в спальню Магды на коленях дожидался раб. При виде хозяйки он полниц, касаясь лбом пола. От металлического кольца на его шее тянулась толстая цепь, увенчанная кольцом поменьше. За него Магда и взялась, позволив рабу встать. Следовал он за ней на расстоянии длины цепи не имея права отстать или приблизиться. Длина цепи равна была ширине личного пространства у главной ведьмы. Нарушать границы которого позволялось только ланире, которые вышагивало сейчас рядом. Ведьмы с рабом вышли на крыльцо самого большого в клане дома. Магда остановилась, вынуждая сделать то же ланиру и раба Фрида, который вжался в дверь, чтобы не нарушить границы личного пространства хозяйки. На его красивом и когда-то, наверное, в львом лице отпечатался испуг, а кожу покрыла бледность. Но Магда сейчас было не до него. Главная ведьма обводила пристальным взглядом подданных, которые при ее появлении смолкли и встали со своих мест все как одна. Насмотревшись вдоволь и удовлетворив гордость, Магда двинулась дальше, шествовала медленно, плавно покачивая бедрами. Раб смотрел в землю, следя, чтобы не натягивалась цепь. Приблизившись к трону, Магда опустилась на него, расправив турнику, и кивнув рабу на подушку ее ног. Фрид знал свое место подле хозяйки, традиционно на коленях. «Можно начинать?» – тихо поинтересовалась Ланира, когда Магда сделала всем знак рукой занять свои места. «Можешь. И Ланира, почему ты так убого выглядишь?» Окинул Магда помощницу скептическим взглядом и поморщилась. Словно только что вернулась с охоты. Ланира, если удивилась, то не подала виду. Выражение ее лица не изменилось, когда отвечала. «Я всегда так выгляжу, Магда. Мне так удобно». На ней был надет комбинезон болотно-зеленого цвета. Штаны комбинезона она заправляла в высокие сапоги без каблуков. Рядом с блестящей Магдой Она смотрелась несколько нелепо. «Ты же красиво, а уродуешь себя словно намеренно», презрительно изогнула Магда губы. «Магда, ты же знаешь, что в любой момент мне может потребоваться отправиться в лес». Все так же спокойно отозвалась Ланира. «И на переодевание может не быть времени». «Ну да, ты же у нас главная щейка. усмехнулась верховная. «И почему ты никогда не берешь с собой личного раба?» Все по той же причине. В любой момент он мне может помешать выполнить свои обязанности. Пожаловала плечами Ланира. Его мне хватает и в спальне. Тронула ее губы мимолетная улыбка. А взгляда на секунду коснулся мечтательность. Ладно, иди уже. Выполняй свои обязанности. Со скучающим видом откинулась Магда на спинку трона. Рука ее машинально коснулась волос раба, погружая пальцы в темную шевелюру. Ланира вышла на пьедестал, и по рядам зрителей прошелся робот. Ее тут все боялись едва ли не сильнее Магды. Среди ведьм Ланира считалась одной из самых сильных. А еще она была отличным воином, и в поединках ей не было равных. Такие поединки иногда устраивались на потеху ведьмам. Участие в них принимали лишь ведьмы-стражницы, главной у которых и была Ланира. Против нее никто не мог устоять. «Сестры!» – обратилась к ведьмам Ланира. В клане Прилюдным было принято обращаться друг к другу именно так. «Нас много, и вместе нас держит дисциплина и порядок во всем. В клане есть свод правил, нарушать которые не может никто. Одним из таких правил является – пленный, находящийся на пути к искуплению, уже не человек и еще не раб. Разговоры с ним запрещены». Все общение сводится к неустанному надзору и кормежке. Именно это правило было нарушено надзирательницей Гуярой. И нарушение привело к преступлению. Гуяра помогла пленному убежать. За свой проступок она понесет наказание. Десять магических плетей. Приведите пленницу. Велела Ланира двум стражникам, замершим возле пьедестала. По рядам зрительниц пробежался изумленный робот. И причина его была понятна Ланире. Она и сама считала, что десять плетей равносильно смерти. Еще ни одна ведьма не выдерживала столько. Обычно смерть наступала после шестой-седьмой плети. Но такова была воля Магды, что, по сути, являлось публичной казнью, а не наказанием. И Ланира не была согласна с Верховнейшей. Но спорить открыто не решилась. Привели дрожащую девушку. С некрасивого лица на Ланиру с мольбой смотрели заплаканные глаза. И жалость шевельнулась в душе ведьмы. Но показать ее она не могла. Платье на гуяре было простое, застиранное и местами заштопанное. Выйти к месту наказания в форме стражницы ей не разрешили. И сейчас она выглядела как обычная селянка. Бедная, босая и очень несчастная. Новую волну жалости к этой ведьме, которая стала в разы сильнее первой, у Ланиры получилось побороть с большим трудом. «Гуяра, ты знаешь свою вину», – тихо сказала она девушке. «Прости, но помочь тебе не в силах никто». «Приступайте», – громко велела стражница. Невидимые цепи распяли преступницу и подняли воздух. Она затрепыхалась всем телом в попытке высвободиться. Но сделать этого было невозможно, лишь причиняло себе боль. Теперь Гуяра висела в метре над пьедесталом, а стражницы уже растили магические плети. Вырастали они быстро из их рук и светились ярко синим. Первый удар плетью пришелся по плечу ведьмы. Крик боли прорезал воздух над зрителями, а по заштопанному платью заструилась кровь. Правая рука гуяры повисла обездвиженная. Удары раздробил кости. Второй била стражница слева, била по ногам. Все услышали звук ломаемых костей, Агуяра потеряла сознание. И спустила дух несчастная ведьма после четвертого удара магической плетью. Совсем слабой оказалась. Мелькнула в голове Ланира мысль, а во рту она ощутила привкус крови. Даже не заметила, как прикусила губу. «Хватит!» – громко велел Магда, когда стражница замахнулась, чтобы нанести пятый удар. «Ее уже нет в этом мире, слабачка!» – презрительно буркнул себе под нос. «Верховнейшая!» – прошаркала к трону старая Зажа, громко ударяя камень мостовой клюкой. Выглядела старуха отвратительно. Все лицо в бородавках, на спине огромный горб, беззубый рот черица. От вида старухи Макдож затошнило. Чего тебе? Зло поинтересовалась она. Мне ничего, усмехнулась Зажа. А вот Мариула тебя хочет видеть и срочно.